Глава 8 Артан сидел в своей каюте и задумчиво изучал все собранные данные по обстановке на Земле, выведенные на отдельный голографический экран, висящий в воздухе над его столом. Кроме этого, на настенный экран выводилась в реальном времени текущая сводка по происходящим событиям на Земле, и если вдруг там было что-то интересное, то включалась трансляция с места. Несмотря на задумчивость, настроение у Артана было неплохим. После отлета проверяющих, жизнь флота вернулась в привычное русло, и можно сказать, что все стало хорошо. Никто больше не треплет им нервы, не пытается разузнать все секреты, и вообще все довольно спокойно. Вот только происходящее на Земле не давало покоя Артану. Хотя не то, чтобы совсем уж не давала покоя, скорее ему просто было интересно, что же там такое происходит. В последние дни там началась какая-то непонятная активность. Затронула она не всю планету, а только один из ее материков, но он один из самых густонаселенных, на других материках людей осталось гораздо меньше. Не сказать, что в происходящем на Земле было что-то опасное для флота Артана, но его внимание это все равно смогло привлечь, слишком уж выбивалось из того, что было в последние годы. Да и честно говоря, делать больше все равно особо было нечего, новых гостей на охоту пока не было, спокойно отдохнуть Артан уже успел за несколько дней, а потом ему стало скучно. Вот и сейчас Артан в который раз просматривал отчеты по передвижениям крупных групп дроидов и пытался понять, что же происходит на Земле. Несмотря на постоянное наблюдение, точно выяснить это так и не удалось до сих пор. Были предположения, догадки, возможно, близкие к правде, но точно известно не было. Такого на Земле до недавнего времени точно не наблюдалось. Бывали стычки между отрядами людей, даже между небольшими армиями, особенно в первое время после завоевания планеты, когда силы вторжения покинули ее, оставив лишь флот Артана наблюдать за обстановкой и отвечать за охоту. Тогда выжившие люди пытались приспособиться к новым реалиям жизни и занять места получше. И, естественно, за такие места зачастую разгорались жаркие бои. Но потом все как-то с большего стихло, и тем более таких заметных действий с участием дроидов не было. Наверное, все это непонятное и странное началось с того момента, когда датчики флота засекли необычно крупное скопление дроидов, аж в несколько тысяч машин. Это было само по себе странно и подозрительно, но, к удивлению Артана, тогда ничего особенного не произошло. Дроиды постояли на месте, затем была небольшая непонятная стычка с другими дроидами, и все на этом. Такая огромная по земным меркам сила просто рассосалась по материку, вернувшись на свои базы. Потом было недолгое затишье, и вот опять началось. Правда, на этот раз отряды дроидов не настолько крупные, максимум по несколько сотен, да и то это очень редко. В основном же отряды совсем небольшие, в десяток другой дроидов. Но зато таких отрядов очень много, и они уже почти полностью охватили материк. И что самое интересное, никаких крупных боев не происходит. Во всяком случае, их не получилось засечь, даже если они и были. Но несмотря на недостаток данных, у аналитиков получилось понять, что дроиды, судя по всему, кого-то усиленно ищут, но получается это у них, похоже, так себе. Сколько уже времени дроиды продолжают рыскать по материку и пока без особых результатов для стороннего наблюдателя? Но вот кого они ищут? И почему? На этот вопрос ни у кого не было ответа. И даже предположение, что такое должно было случиться, чтобы дроиды, бездушные машины, начали кого-то усердно искать. Кто-то из людей заполучил над ними контроль? Может быть. Но тогда дроидов используют как-то странно. В то, что кто-то мог в нынешних условиях создать такую кучу дроидов, Артан не верил. А значит, это или старые запасы, каким-то чудом сохранившиеся, или же та база, которую подчиненные Артана обнаружили после мощного взрыва, и на которой было полно отключенных дроидов и их обломков, была не единственной такой. Впрочем, непонимание происходящего не мешало Артану наблюдать за разворачивающимися там событиями и изучать собираемые данные. Так, где-то за последнюю земную неделю... Крупные отряды дроидов побывали почти в 20 разных местах. Это было несложно отследить. Такие крупные отряды в несколько сотен дроидов больше нигде не появлялись. Что они там делали, точно неизвестно. Все места, на первый взгляд, были ничем не примечательными. Обычные здания или вообще руины. Дроиды прочесывали округу, затем что-то делали там, а потом расходились. Никаких боев или еще каких-то заметных событий. Однако, пусть и не сразу, но кое-что засечь все же удалось. Когда дроиды были там, происходил активный обмен сигналами между тем местом, где они находились, и какими-то другими. А потом в какой-то момент он резко прекращался, и дроиды расходились после этого. Обычно дроиды через некоторое время снова собирались у другого места, которое было второй точкой, с которой происходил обмен сигналами. И так из раза в раз, без каких-либо изменений. Однако на этом успехи подчиненных Артана закончились, и выяснять еще что-либо у них не получилось. Ни в чем смысл всего происходящего там, ни хотя бы какая информация, содержится в сигналах. Ведь не просто же так происходит этот обмен сигналами. Погруженный в чтение собранных данных, Артан чуть не пропустил кое-что интересное. Дроиды в очередной раз собрались возле какого-то места. Только в отличие от предыдущих раз, это был не какой-то не привлекающий внимание дом или руины, а старый бункер хотя на первый взгляд он тоже был заброшен, как и все места до этого. Действовали они как обычно, но вот потом все в какой-то момент пошло совсем не так, как всегда. Бункер взял и взорвался, уничтожив почти всех дроидов там, и это было что-то новое. За все это время, что Артан наблюдал за дроидами, такого ни разу не было, да даже боев толком не было. А тут сразу вдруг такое. «Вы засекли место, с которым был установлен канал связи?» — спросил Артан, вызвав через коммуникатор группу, дежурящую в данный момент в рубке линкора и управляющую датчиками корабля. «Так точно! Есть координаты этого места!» «Хорошо. Пора и нам посмотреть, что там. Подготовить несколько отрядов. Скоро они выдвигаются!» Приказал Артан и, отключившись, посмотрел на трансляцию происходящего на месте взрыва. А там ничего интересного больше не было. Взрыв полностью уничтожил бункер, и всех, кто был в нем и рядом с ним, уцелели только те дроиды, что находились на солидном расстоянии от него. Что ж, похоже, пора Артану перестать просто наблюдать и выяснить, наконец, что же там такое происходит. С одной стороны, это не его дело, а с другой, ему скучно. Да и бойцы не откажутся слетать на планету и немного развеяться, тем более что вроде бы ничего особо опасного не предвидится. Правда, при этой мысли почему-то у Артана засосало под лопаткой, словно в предчувствии проблем, но он быстро отогнал это ощущение, не придав ему значения. В любом случае его бойцы будут осторожны. Вначале нужное место проверят разведчики, только после этого высадятся бойцы и еще раз все проверят там, а при малейшей серьезной опасности просто отступят, не рискуя зря. Все же, если вдруг там будет что-то подобное этому бункеру, то бойцы могут и не пережить такой взрыв а терять их артан больше не хочет, и так уже многих потерял за многие месяцы, а о пополнении ничего не слышно. Такими темпами у него скоро может вообще не остаться подчиненных. Цербер сидел в баре в подземке за своим столиком и наблюдал за другими посетителями. Как же давно он не выбирался отсюда, уже даже стал забывать царящую тут атмосферу, А ведь когда-то это было его любимое место, и он тут бывал чуть ли не каждый день. Это все Сергей виноват. Загрузил его так, что даже теперь некогда прийти сюда. Усмехнувшись своим мыслям, Цербер продолжил расслабленно наблюдать за происходящим в баре. Подходить к нему никто не спешил, и перед его столиком образовалось свободное пространство, заходить в которое никто не рисковал. Может, виной этому была репутация Цербера и его новый статус, а может, несколько охранников, присматривающих за происходящим и недобрыми взглядами отгоняющих подвыпивших посетителей, если вдруг тех заносило в эту сторону. Убаюканной знакомой атмосферой Цербер погрузился в воспоминания. Неожиданно для самого себя он стал главой всех общин в Москве. И ведь он совсем ничего для этого не делал. Просто занимался в меру сил делами освобождения и уж точно не был готов к такому. Из командира охраны он в один момент стал главой аж нескольких общин. Это если еще не говорить про освобождение. И что самое интересное, общины сами решили так поступить и поставили его просто перед фактом. Отказываться, с учетом всего происходящего и дальнейших планов, Было глупо, и Цербер согласился, взвалив на себя еще и это. Но несмотря на все возникающие трудности, основные из них уже позади. Присоединение людей к освобождению понемногу сходит на нет, люди все равно продолжают присоединяться, но уже далеко не в таких количествах и не такими темпами, как было в самом начале. Основные организационные вопросы решены, нужные люди расставлены, сферы деятельности и ответственности назначены, а новых проблем пока вроде бы нет. И освобождение уже вполне может существовать без постоянного надзора Цербера. Вот и решил Цербер в кое-то веке наконец-то отдохнуть. Неожиданно в бар ворвался один из людей Цербера и бегом побежал к Церберу, распихивая всех встречающихся ему на пути. Вслед ему понеслась ругань, но как-то больше выражать свое негодование его поведением никто не спешил, быстро поняв, к кому именно бежит боец. У Цербера же при виде него возникло нехорошее предчувствие и напрочь выветрилось отличное настроение и вся расслабленность. Да тут у кого угодно возникнет такое предчувствие, когда ты только решил отдохнуть, а к тебе вдруг вот так прибегает подчиненный. «Что случилось?» — спросил он, когда парень добежал до него и, тяжело дыша, остановился у столика. Было хорошо видно, что он сильно запыхался, пока бежал, и чтобы начать говорить, ему нужно было хоть немного отдышаться. «На нас напали!» — выпалил он, с трудом переводя дыхание. «Конкретнее!» — приказал Цербер, подавив порыв начать немедленно действовать. Его остановило как минимум то, что по подземке до сих пор не разносит рев тревоги, которая точно была бы напади на них кто-нибудь. Так что, если и напали, то все пока не критично и, возможно, даже происходит не в Москве. «Извините, напали на освобождение!» «Атакованы входящие в него поселения?» «Это точно?» — спросил Цербер, поднимаясь со стула. Как бы он ни хотел обратного, но, похоже, его отдых закончился, почти не успев начаться. Появились новые проблемы, и ему приходится их решать. «Да, только что прибыли концы из атакованных поселений». «Хорошо, веди меня к ним. Они же тут?» «Да, разместили их у входа в подземку, дальше не пропустили, мало ли». «Пошли», — приказал Цербер. Идя следом за бойцом, Цербер прямо на ходу начал раздавать приказы. Поднять всех бойцов Москвы и подготовиться к отражению атаки или выдвижению на помощь атакованным поселениям. Усилить охрану, разослать разведчиков и проверить прилегающие к Москве территории. Это был тот минимум, который Цербер мог сделать толком, ничего не зная о происходящем. Общение с прибывшими гонцами из атакованных поселений много времени не заняло и подтвердило сказанные бойцом слова. Поселения атакованы превосходящими силами и долго не продержатся. Гонцы успели покинуть их перед самым нападением. Их пытались преследовать, но недолго и не особо упорно, быстро отстав от всех. Что сейчас с их поселениями, им известно, но, по словам гонцов, шансов отбиться у поселений почти нет. Все поселения относительно небольшие, и, скорее всего, их поселения уже пали. Единственное, что успел сделать Цербер, приказал отправить к атакованным поселениям разведку, чтобы оценить происходящее там, благо поселения находятся не так уж далеко от Москвы, километров 200-300 в зависимости от конкретных поселений. Отправлять сразу туда боевые отряды он не рискнул, а потом прибыло еще двое человек с такой же вестью. Их поселения атакованы, только теперь они располагались еще дальше от Москвы, чем предыдущие. Но это было близко, не конец. Еще долго продолжали пребывать подобные гонцы и с теми же самыми новостями. К концу дня выяснилось, что атаковано два десятка различных поселений, все не очень крупные, без мощных укреплений. По первой оценке, все атакованные поселения находятся в европейской части России, об атакованных поселениях в других частях России пока ничего не было известно. Отправленные же к атакованным поселениям разведчики вернулись не с лучшими новостями, все поселения полностью уничтожены. Часть жителей перебита, а другая часть, судя по всему, взята в плен. Кто стоит за нападениями? Неизвестно. Трупы нападавших найти не получилось. Если они и были, то их забрали с собой. По следам, оставленным нападавшими, были отправлены отряды с приказом выследить их и узнать, кто это такие. Но желаемого результата это не принесло. Все отправленные отряды не вернулись. Новые отряды, отправленные уже по следу предыдущих отрядов, нашли лишь трупы и уничтоженную технику. Это все, что осталось от первых отрядов. По оставшимся следам получалось так, что первые отряды угодили в засады и их всех перебили. Ни одного выжившего не удалось найти. И это было настораживающе. Пусть отряды были не самыми сильными, но, тем не менее, неплохо оснащены и со вполне опытными бойцами. И чтобы никто не выжил? Не успел Цербер как-то переварить последние новости и решить, что делать дальше в связи со всем этим и как реагировать на это все, как в Москву примчались гонцы с уже надоевшей Церберу вестью. Были атакованы новые поселения. Цербер в этот раз сразу же, как узнал об этом, выслал к ним крупные и хорошо вооруженные отряды, надеясь, что поселения продержатся подольше и отряды успеют. Но это опять ничего не дало. К тому моменту, когда отряды прибыли, там все было уже закончено и сражаться уже было не с кем, как и спасать было некого. Напавшие сломили оборону поселений и перебили всех, а кого не убили, возможно, захватили в плен. Подтверждение этому найти не получилось, но как-то маловато было трупов жителей поселений. Освобождение оказалось в тяжелом положении. У него были силы, чтобы попытаться разобраться с противником, но из-за своих размеров и отсутствия нормальных средств связи на больших расстояниях оно просто не успевало реагировать на вражеские атаки. Слишком медлительной и неповоротливой оказалась военная машина освобождения. Вот зная, но об угрозе заранее, а не реагируя по факту, то все было бы иначе. А так? Единственное, что Цербер смог сделать, это собрать в более-менее крупных поселениях в каждой области, а то и чаще, сильные отряды, чтобы они сами реагировали по ситуации. Действовать же из Москвы было слишком долго, они просто ничего не успевали сделать. А так была хоть какая-то надежда. Результат это решение дало. Отряды уже успевали реагировать на нападения на ближайшие к ним поселения. Так было выяснено, что в нападениях участвуют хорошо снаряженные люди, но их цели и то, кто стоит за этими нападениями, так и остались неизвестны. Но в любом случае, даже так, это был намек на некоторый успех. Получалось даже отбивать атакованное поселение. Противник был силен, но ничего сверхъестественного. Справиться с ним вполне можно было. Хотя ни разу не получалось пока закончить бой полной победой, каждый раз нападающие отступали, забирая погибших с собой. А спустя буквально пару дней... Почти все такие отряды угодили в засады, когда выдвинулись на очередные нападения на поселение и были практически полностью уничтожены. И это был полный провал. Казалось, только все хоть немного начало налаживаться, а Цербер начал подумывать о том, чтобы перейти от глухой обороны к более активным ответным действиям. И вот вдруг такое. Выжившие же бойцы рассказывали странные вещи, что с ними сражались какие-то чудовища, а не люди, пусть и выглядят, как обычные люди, нереально выносливые, живучие, сильные, без страха и жалости. Под такое описание вполне подходят модификанты высокой степени изменения, но кое-что не складывалось. Такие модификанты и во время до вторжения пришельцев были довольно редки, А тут таких сотни, если не тысячи. В нынешнее время даже обычные модификанты — редкое явление, и собрать столько даже обычных модификантов крайне сложно. Как Цербер не старался, справиться со складывающейся ситуацией у него не получалось. Все, что он строил, с таким трудом начинало рассыпаться. Люди еще не возмущались — и не выходили из освобождения, но одно то, что оно не может справиться с возникшей угрозой, говорило о многом. Поняв, что почти ничего не может с этим сделать, и быстро решить проблему не получилось, Цербер приказал сосредоточиться на эвакуации мелких поселений и усилении обороны более крупных, где собираются эвакуируемые люди так, возможно, есть хоть какие-то шансы спасти людей и что-то противопоставить нападающим. Во всяком случае, можно будет сосредоточиться на обороне таких ключевых поселений и не распылять силы, стараясь защитить вообще все поселения. А еще Цербер, поняв, что ситуация с каждым днем становится все хуже и имеющихся сил не хватает, отправил сообщение Сергею, попросив его как можно скорее посетить его. Тот занимался какими-то своими делами, и его не было в Москве уже примерно неделю, а то и немного больше. И он пропустил все это веселье. «Надеюсь, ты успеешь» тихо прошептал Цербер, смотря безумно уставшим взглядом на экран телефона и надеясь увидеть ответ на отправленное сообщение. Он не хотел привлекать к этому Сергея, планируя справиться имеющимися силами, тем более что их по нынешним меркам было немало, но неизвестно откуда появился непонятно кто, и сил вдруг оказалось совсем недостаточно. Про противника до сих пор толком ничего же не известно. Никто они такие, никакие у них цели. Не уничтожать же в самом деле все поселения подряд. Никто стоит за всем этим, ни откуда они вообще взялись. Цербер считал, что более-менее знает расклад сил на территории России, а оно вон как оказалось. И это было неожиданно. И неприятно, ведь Цербер на самом деле приложил немало сил для того, чтобы знать расклад сил в регионе, когда создавал и расширял освобождение. А еще Цербер очень устал за последние дни, и ему срочно нужен кто-то, кто сможет подставить свое плечо поддержки. Да, Цербер был не один, у него были подчиненные. Но это немного не то. Как бы это странно ни звучало, но сейчас ему нужен соратник, друг. И Сергей, по мнению Цербера, таковым является. Телефон в руках Цербера издал звуковой сигнал, оповещая о полученном сообщении. Посмотрев на экран, Цербер увидел присланный Сергеем ответ и облегченно выдохнул. Возможно, он и переоценивает Сергея но сильно надеется, что тот сможет переломить складывающуюся ситуацию. Ну а если все совсем будет плохо, то он попросит Сергея помочь дроидами, пусть и придется раньше времени вывести их в свет. И это изменит очень многое.